Глава тринадцатая «Любовь мобилизует, добавляет нам крыльев и отваги» Коко Шанель Надежда Ранер Супруг узнал, и ругались мы, наверное, с полчаса, в результате все его запреты я проигнорировала, дулся он недели три, пока мы не помирились. В ведомстве нас похвалили, триады начали смотреть уже без снисхождения и даже с легким расположением, Но я не могла не понимать, какие мы ещё зелёные по сравнению с ними, невзирая на силу. А у тройки наметилась новая проблема. Несмотря на то, что я нашла для нас способ, позволяющий оградить свои чувства и физические ощущения от друзей без ограничений в использовании общей силы, всё равно смотреть на личную жизнь Димы было невыносимо. А в последнее время их война с Найной только усилилась. что отражалось на всех нас. Уж не знаю, как они дружили в детстве, но сейчас их вечные препирательства сводили с ума всех. Определённо, нужно было что-то делать, и я решила поговорить с супругом. Уже привычно сидя вечером у него на коленях, задала волнующий меня вопрос: "Как мы поступим с твоим братом и его помолвкой? Они тебя с Рафом тоже уже замучили?" Понимающих хмыкнул супруг, А что можно сделать в такой ситуации они как молодые дети никак не могут договориться не понимаю что они не поделили давно началось их взаимное непонимание раньше найна по своим причинам отсрочивала их свадьбу он тогда сбежал от неё в академию потом они наконец обручились и теперь демирий не решается на ритуал связи не знаю что его останавливает вспомнив наш разговор Поняла, что я-то знаю. А вот что с этим делать? Тут у меня мелькнула мысль. Вилор, скажи мне, они дарили друг другу подарки? Муж наморщил лоб, припоминая. Вроде да, было что-то такое в отчётах. Ну, то, что они любят друг друга, сомнений не вызывает. Безусловно, подтвердил дракон. И она видела Диму в его истинном обличии. Что ты хочешь, Скан? Субрук смолк, и следом широкая коварная улыбка расползлась по его лицу. Одобрею, кивнул он мне. Но несмотря на это своеобразное благословение, я всё никак не могла решиться на такой рискованный шаг. Вдруг я не всё знаю и испорчу дракону жизнь. Дима оказался молодцом и сам подтолкнул меня к действию. В один из дней, когда он давил невесту до слёз, Мы со Славой наорали на него и высказали всё, что думаем по поводу этих баталий. Мало того, что он ведёт себя неподобающе, так потом срывает свою злость на нас двоих. Но младший дракон в ответ прорычал: "Что вы вообще понимаете? Оба слепо влюблены и не видите дальше собственного носа. Вам всё само упало в руки, и сомневаться не приходилось". Меня, как и Славу, эти слова обидели. Таким неадекватным Мы видели Диму только последнее время. И, смотря вслед уходящему обормоту, я внесла предложение: "У меня есть план. Давай поможем ему определиться. Чего человек мучится? Пусть ему всё само свалится". Оборотень мрачно улыбнулся и кивнул. Кажется, я на них плохо влияю. Димирий Шафирану Коренару Неторопливо двигаясь по коридору, я направлялся в кабинет брата. Зачем он меня вызвал, не знаю, но, скорее всего, будет снова читать мораль. Дескать, мне нужно довести обряд до конца, соединить свою судьбу с нейной. Этого от меня всё так долго ждали. Но каждый раз, когда я делаю шаг навстречу этой невыносимой драконихе, делает два назад. Как жить с такой женщиной? Задумавшись, и проявив безопасность, я не заметил опасности, и на мою голову опустилось что-то тяжёлое. Свет померк, и сознание покинуло меня. Надежда Ранер, пыхтя и упираясь, что есть сил, я тащила через чёрный ход Найну. Этой драконихе надо меньше есть, а то на вид худенькая, а по весу взрослый мужик. Нажав нужный рычажок, направилась в сторону открытой потайной двери в комнату младшего дракона. Слава уже сидел там на постели, положив на неё тело Димы. Всё прошло удачно? пропыхтела я. Оборотинь забрал у меня девушку и не прилагая больших усилий, положил её на кровать. Ну ничего себе. А я-то упиралась. Возмущённо попыхтив, решила не отвлекаться. и взяв руки Димы и его невесты, полоснула по ним ножом и соединила вместе. Думаешь, сработает? Усомнился слава. Ну, Вилор сказал, остальные стадии пройдены, а его разведке можно верить. Над Димой всю жизнь бдели. Всё равно я сомневаюсь. Они же не давали согласия. Ничего. Нас с Вилором тоже никто не спрашивал. А вот живём. Наша задача связать их. А там пусть уж разбираются со своей ячейкой общества, как хотят. С чем? нахмурился оборотинь. Неважно. Как ты думаешь, кровь смешалась? слава кивнул, и я отпустила руки наших похищенных. Что теперь? спросил мой сообщник. Ждём, под итожила я. Долго ожидание не продлилось. Спустя 4 часа, когда мы в кабинете у мужа решали важный вопрос, и выбирали место нашего убежища, где строить, как создать не магическую зону. В кабинет к брату вломился Дима, злой как чёрт. "Ты в курсе, что на меня напали?" прорычал младший дракон. Вилор нахмурился, но ответил: "Да. Кто?" Надя кивнул на меня. Такого ответа Дима не ожидал и растерялся. "Зачем?" Вообще-то именно на тебя нападала не я, а слава. Я в это время занималась Найной. Что ты с ней сделала? Разъярился пострадавший. Вилор, придостигающий зарычал. Усыпила, дотащила до твоей комнаты, после чего смешала вашу кровь. Зрачок у Димы стал вытянутым, челюсти сжались так, что казалось, ещё немного и он раздробит себе все зубы. Выдохнув, младший дракон развернулся и хлопнул в дверью ушёл. Может, зря мы, начала я, но Вилор покачал головой. Нет, мне кажется, это было единственным верным решением. Он перебесится, а потом они сами разберутся. Я покачала головой. Что? спросил супруг. Да вот думаю, не придёт ли ко мне Наина, дабы повыдирать все волосёньки. Посмотрел бы я на это. Хмыкнул супруг. И я только покачала головой. Столька лет, высокое положение, а внутри мальчишка. Наина не пришла. Как я поняла, девушку вполне устроило то, как мы решили их проблему. Да и Дим обвесился не очень долго, ровно до следующего задания. А там, хочешь не хочешь, разговаривать нужно. Хотя чувствовала, ни раз мне аукнется моё своеволие. Практика наша продолжала протекать вполне ровно, без каких-либо неожиданностей. Работа мне нравилась. Иногда нам доверяли выполнять без надзора совсем простенькие задания. К концу практики я уже пообвыклась в управлении и начала строить планы, как бы продолжить работать после окончания академии. Но внезапно всё разом изменилось. В этот раз мы участвовали в поимке одного из магов. С виду вполне себе обычное задание, Но не всё оказалось таким простым, как показалось в начале. На этот раз мы очутились в восточных провинциях, и как раз во время сезона дождей. Едва вышла из телепорта, как тут же попала под настоящий водопад воды, которая казалось, текла беспрерывным потоком. Натянув поглубже капюшон, я бурча, направилась в сторону таверны. Только там можно было узнать самые последние новости, ну но ещё и на базаре. Ребята вышли на других концах города, чтобы обхватить весь периметр и быстрее завершить задание. Войдя в тёплое помещение, пахнущее едой, специями и спиртным, я уселась за одним из столиков и, сделав заказ, стала ждать. Разговор между посетителями тюк, а я слушала, усилив слух магей. Теперь мне был доступен даже шёпот. Жителей эрга волновали те же проблемы, что и жители земли. Быт Семья, сплетни, желание заработать и, конечно, любовь. Если обсуждаемые вопросы можно отнести к данной тематике. И вот я услышала, как мужчина хвастался новыми редкими амулетами для увеличения мужской силы. Хотела бы я посмотреть на это удивительное чудо, которое в магической природе ещё не забрили. И купил посетитель удивительные вещи у мужика, который живёт в лесу. Я мысленно застонала. Почему все бегляцы постоянно укрываются где-то на отшибе или в глуши? Ведь в большом городе затеряться проще. Но нет. Представила, как сейчас без всякой защиты мы попрёмся в лес, и это когда идёт сильнейший ливень, и мне захотелось пойти на дно. А скоро такая возможность представится. Отправив ребятам магические вестники, я назначила встречу на окраине города. И дракон, и оборотень явились полностью мокрые, продрогшие и с аналогичной информацией. С тоской посмотрев на километры бурьяна, я вздохнула и сказала: "Что стоим? Раньше сядишь, раньше выйдешь". "Что?" переспросил дракон. "Зачем куда-то садиться? Сколько лет живут рядом, а ничего не запомнили. Поясняю понятнее: раньше залезем, раньше попадём домой. Пойдёмте". Дорога до леса была не столь отвратительна. К ведрам, льющейся с неба воды, я как-то уже попривыкла, а вот когда мы вошли в лес, стало мокро не только сверху, но и со всех сторон. Хлюпая, мы продирались сквозь ветки, идя за путевиком, который настраивался на магию. Думается, кроме этого мага, других предпринимателей из числа нашей братьи тут не должно быть. Мы любим места по суше. Наконец-то через час наши старания были вознаграждены. На горизонте показалось: "Нет, не избушка, землянка". Что делать будем? спросила я ребят. "Предлагаю применить магию воды", сказал Дима. "Когда затопит, он сам всплывёт. Ну, выкуривать его огнём или атакующими заклинаниями не выход". "Точно. Первый не вариант, а второе обрушит это, хмм, жилище на голову отступника". «Откапывай его потом под ливнем!» – пробурчал Слава. «Значит, пробуем воду!» – подытожила я. Дима начал выплетать заклинание. Мы подпитывали его своими силами. Направляя водяные потоки, в итоге получили то, что задумали. Отступник выплыл из своего убежища, а вместе с ним и еще трое магов. В первое мгновение мы не поняли, кто перед нами. Но потом, когда они, не поднимаясь, бросили в нас заклинание, Началось самое веселье. Тройка, но не полная, как мы, а просто привыкшая работать вместе. Плохой расклад. Перебрасываясь заклинаниями, мы незаметно для себя разделились. Еле поспевая, я гналась за огромным мужиком, который, о парадокс, был слабее меня. Ловушку заподозрила поздно, когда он остановился и оскалился, решил победить с помощью грубой физической силы. Не успев затормозить, налетела на него, и мы вместе упали в находящееся зади нас болото. Попалась, ухмыльнулся отступник. Это ещё кто попался, голубчик? Быстро акклималась я, готовясь биться не на жизнь, а на смерть, и не задумываясь, впилась ему в нос. Мужчина взревел. Я почувствовала удар в бок, но время нужное мне получилось. полностью слившись силами с драконом, потянуло мужика в мутную жижу, выплетая заклинание для работы с водой. Не выплывешь ты, милый. При задержании всякое случается, издержки профессии. Ребят, я ждала, сидя на берегу, а дождь смывал с меня грязь и слизь. Сегодня, можно сказать, прошло боевое крещение, но радости мне это не принесло. Видимо, я права. Свои издержки есть в любой профессии.